Глава восемнадцатая Глава издал звук, словно ему что-то прищемили. А потом в маленьких носоружьих глазках Багровым полыхнул гнев. Лицо дамы скукожилось, как у гадюки перед изрыганием яда. В тысячную долю секунды я вспомнила, что говорила рыжая тётка в чайной. «Это новый бренд! Боже, как я его обожаю!» Привстав, я придала голосу гламурной придурковатости, как у истинной фанатки. «Кекемора болотная! Прекрасная! Свободная! Средства по уходу и ароматы! Вы тоже пользуетесь? Я сразу почувствовала запах из последней коллекции! Такие восхитительные редкие нотки!» Тамара Михайловна из семейки Адамс моргнула. В ее безмолвном желании отравить меня и прирезать под фикусом, Наметились колебания. Ещё красный глава завис, словно у него сбилась программа в мозгу. «Нет, у меня японские духи», — покривившись, как налающую моську под ногой, ответила супруга городоначальника и, кажется, списала меня в утиль, как умственно неполноценную. Взглянула на Стаса с осуждением. «Мол, кого ты привёл сюда, мальчик?» Пожалуй, можно было остановиться. Но меня ещё несло на волне спасения нашего общего предприятия. И я продолжила расплескивать восторг. Надо же, японские! А запах один в один. Вы слышали о бренде Кикимора? Самый популярный у молодёжи сейчас. Мой краш. Ведь правда, говорят, этот бренд создан только для красивых женщин. Глава с облегчением выдохнул. Тамара Михайловна села на подставленный ей стол с презрением, отвернувшись от меня. Покрутила в холёных пальцах вилку, словно подумывая, не воткнусь ли мне её куда-нибудь, но отложила на стол. Неужто помиловала? Хотя скорее решила, что я не стою её внимания, как гусеница на полу. И я плюхнулась в своё кресло. Как раз официант принёс меню. Но никто, кроме главы, не взял его в руки. Атмосфера располагала подавиться. Духи-обогатители, которых я теперь только как куры представляла, заёрзали, словно их тошнило от моего энтузиазма. «Соль уберите со стола!» — рявкнула дама, как гиена огненная. «Да-да, кикиморы не выносят соли. А ты, Ева, отлично выкрутилась!» — проворковал говорун из моей ладони. Щекача кожу, словно крохотный тёплый пушок. Стас тем временем успел опомниться и включил на полную альфа-павлинское обаяние, говоря заказчице. «Извините, Тамара Михайловна, мою юную коллегу. Ева у нас отвечает за актуальные тренды. Талантливо, но экзальтированно, как и все таланты. У неё исключительное чутьё. Славянский вайб сейчас действительно на пике. и не только среди ароматов. Не хотели бы вы попробовать его в проекте особняка?» «Такой же славянский, как японские духи», сказала Кикимора низким каркающим голосом и снова поморщилась, взглянув на меня. «Тренды понятны только зумерам, развёл руками Стас. «Но за ними будущее. Мы сделаем так, что это будет роскошно, современно и дорого». «Терем русский предлагаете? А что, это интересно. Будет у нас домишко, как то этого? Как его? Добрыни Никитича?» — крякнул глава, слегка оживившись. «А, Томочка?» «Не надо нам славянщины!» — сказала, как отрезала мама Адамс. «Я сказала готику. Значит, готику. Хочу замок с каминами». Много каминов в каждой комнате, справа и бассейн. А ещё башенки с горгульями по углам и головами господ кур на кольях. Это она так думает. Муженёк её боится. Мысленно сообщил говорун. Кикемара крепко держит его за мозг. Въелась, как мертвяк с кладбища, серенькая. Про остров Она же и пронюхала, и решила прибрать к рукам. Города ей мало уже. «Распознала во мне кощея спросил Стас. «Через меня? Тоже мысленно?» «Нет, командор, вам и карты в руки», — ответил Куд. Я чуть не подскочила от удивления. «А что, так можно было? Переключить разговор на уровень телепатии? Или это новое слово в шизофрении?» «Будет замок с каминами обязательно, и горгульями можно украсить, как на французском соборе. Хотите, Тамар Михайловна?» — обещал Стас вслух. «Я как раз предполагал на башенках. Посмотрите на предварительный проект». Услышав слово «горгульи», дама слегка смягчилась, как сухарь, на который капнули горячим чаем. И, кажется, только я заметила прозрачную голубоватую дымку из ладони Стаса, прокравшуюся в папку. Ого, он прямо на ходу проект переделывает. «Ну, что там у вас?» — буркнула Кикимора Тамара. Стас раскрыл сначала ноутбук, затем папку с распечатками, с ловкостью фокусника, завладевая вниманием заказчица. Главу, похоже, не слишком интересовал замок. Он зыркнул одним глазом в проект и переключился на выбор между борщом и солянкой, куда более актуальной для него сейчас. Высокопоставленные коры с некой опаской пытались перетянуть одеяло на себя, выдавая замечания по поводу чертежа и рисунков. А мне ничего не оставалось, кроме как смотреть по сторонам и улыбаться, раз уж сочли за слабоумную. В кои-то веки мне было совершенно всё равно, что обо мне подумают. И действительно, была ли разница, какое мнение обо мне составили Кикимора Две курицы и носорог. Приятное, скажу я вам, чувство пофигизма. Всю жизнь мечтала его испытать. Дзен натуральный, сказочный и слегка сумасшедший. Главное, Стаса не подвела. «Вас, командор, Кикимора признать не могла. Она из полуспящих», — доложил кот. «Как это?» — спросила я. «Силы колдовские в себе чувствуют». применяет вовсю, а откуда что взялось — не ведает, забыла. «Это ж для всех одинаковые условия получения человеческого тела», — пояснил говорун «То есть она не в курсе, что сама изнави, уточнил Стас. «Нет. Нормальные кикеморы в нормальные времена в домах заводились, когда хозяева были нерадивые», — сообщил кот. а это вон куда полезло — городом управлять. «Теперь понятно, почему у нас ни одна стройка не завершена и дороги разваливаются. Чем там у нас кики гоняют, напомни?» — ответил стасмысленно, как-то умудряясь параллельно вслух расхваливать свой проект. «Солью, можжевельником, словами всякими нехорошими, за которые вы меня на пятнадцать суток собирались». — мурчал Говорун. «А любят кикиморы папоротники?» Я вдруг вспомнила и случайно просчитанного. «И прясть, подпрыгивая почему-то». «От нетерпячки», — пояснил Говорун. «Потому, если за ткань или пряжу возьмутся, потом ни за что не доделать. Как и реставрацию городского моста и музея, про старый центр вообще молчу», — заметил Стас. и развернул на весь стол чертёж из папки перед дорогими заказчиками. Пётр Петрович, Тамара Михайловна. А это — предварительные проекты освоения территории на острове. Но это лишь наброски. Для серьёзной работы необходимо, чтобы вы прямо на месте отметили, что именно и где вы бы хотели увидеть. И учитывая, что и господа Иван Олегович и Олег Иванович желают строиться, Им тоже стоит посетить остров. «Мне карты достаточно. Зачем ехать?» Кикимора Тамара Михайловна изогнула выщипанную бровь. «Без этого никак. В реальности всегда всё отличается». Стас смотрел на неё хитрым удавом. «Но у вас же есть фото?» — спросил один из кур. «И видео». «А Кикимора?» рявкнула на официанта, поставившего перед ней запотевший от холода стакан с водой. «Северный ледовитый океан за водой бегал? Сколько я ещё должна была ждать?» Парень в переднике виноват и раскланился, и, отступая, споткнулся, чуть не перевернул стол рядом, задев случайно скатерть. Со звоном пол лязгнул поднос и осколки посуды с соседнего столика. Юноша краснее принялся собирать осколки. К нему подскочила официантка поопытней на помощь. Так кекеморы действуют обычно. Под руку рявкнут, мусор развеют, мышей разведут, хоть из дома беги. Вставил заметку на полях кот. Работа у них такая. Да и детство трудное. Тогда ей к психологу бы, подумала я. А говорон залился мяукающим хохотом в моей голове. Да так заразительно. что трудно было не подхватить смешинку. Хорошо, что я уже с репутацией дурачины, что взять с экзальтированного молодого таланта? Это без толку, как с фотографиями гор, терпеливо говорил Стас. Ни объема, не реального ощущения. Мы же строим особняк, точнее теперь несколько вил. И так как все вы хотите поскорее заселиться, лучше отправиться на наш остров прямо сейчас. Вот так всё бросить, и на каблуках в заросли ваши отправиться. Там, кажется, вообще нет дорог. Кикимора возмущённо всплеснула руками. Зато там целые моря редчайших папоротников. Сверкнул взглядом искусителя Стас. А я вдруг поняла, зачем он заманивает их на остров. По загривку моему пробежал холодок. Нас снова ждут упыри, аспиды и армии мертвяков. Тут Стас. не может на них влиять. А там и припугнёт, и на место поставит. Сразу захотелось остаться в пыльном городе. И у меня опять же каблуки. — А если мы вертолёт возьмём, Томочка? Глава, наконец, поднял глаза от изображений котлеты по-киевски и утки по-пекински, между которыми блуждал его крепкий палец. — Вертолёт — это отличная идея, — просеял Стас. «Как раз осмотрите остров сверху, а потом уже на земле». «Не вижу необходимости спускаться», — через губу заявила Тамара Михайловна. «Сами посадим. Духа ветряного посвиста призовём», — мурлыкнул коварно говорун. «Так вот, с чьей помощью меня этот синий пройдоха с острова в прошлый раз выталкивал», — поняла я. И подивилась, на любой чих... «У нечисти есть свой дух. Надо же!» «Едем», — заявил глава и, кажется, пожертвовал борщом и уткой. И все встали. «Ура! Размотаем бюрократов!» — завопил в моем ухе говорун. «Опять жаргон!» — возмутился Стас. «Отвесим люлей на фунт лиха!» «Наваляем по саму макушку и до чёртовой бабушки. Вгоним в пояс по сыру землю, да булавой похлопаем. Ой ты гой, еси!» — не унимался кот. «Хорошо, что ты английского не знаешь», — заметил Стас. «Кринж!» — вставил кот. Стас тихо выругался, продолжая заманчиво улыбаться господам-корстолюбцам. «Говорон» — не унимался. Ох, скорей бы. Выпущу я в Наве коготочки, и пойдут клочки по закоулочкам. Очень сложно было при этом не хихикать, но надо было держаться. Я подумала, что у Говоруна точно был свой интерес в отвоевании острова с самого начала. «А ты кровожадный», — сказала я ему мысленно. «Очень. Я самый опасный кот во всех трёх мирах». Продолжал ликовать кот, щекоча при этом мехом мне ладонь. Живой комочек, спрятанный в кулаке. Жуть, какой страшный зверь. Муравьиный лев. «Но-но-но, со мной шутки плохи», — возмутился он, и мы сели по машинам. А потом в вертолёт, маленький и красный. Глава с кикиморой вольготно разместились на передних креслах. «Мы же...» практически втиснулись на заднее, уплотневшись с господами корами. Моё бедро крепко влипло в ногу Стаса. Я почувствовала смущение до духоты и, кажется, покраснела. А он посмотрел на меня, словно больше никого на свете не было. И я совсем забыла, как дышать. Наши пальцы почти касались друг друга. Их разделял целый миллиметр. И Стас благородно не стал его сокращать. Хотя мне так хотелось, чтобы он взял меня за руку. Увы, я сама сказала, что ничего не будет, и он уважал это. Вертолёт взлетел. Мы направились к острову и к выполнению плана по отвешиванию люлей и фунта лиха, что бы это ни значило.